рожденные вчерашними страхами и грядущими опасениями от которых свободно нынешнее безоблачное мгновение они плод рассудка а не необходимости неотвратимо навязывающий себя человеку время перейти рубеж еще не настало